Лабанов с беспокойством погасился на телефон и незаметно вздохнул. Поиск. Снова поезд, казалось бы, знакомый привычный, в деталях уже разработанный, и все таки при этом неизменные волнения, выматывающие, тревожные ожидания и сюрпризы, всякие сюрпризы. Сколько их уже было. В этот момент в кабинет вошел храмов, посторонился и пропустил какого-то старика в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в такой же шапке под мышкой и молодого паренька в пестром свитере и расстегнутой поролоновой куртке на молнии. Это были понятые. Одновременно принесли и инструменты. "Ну вот, сейчас увидишь, что ты вез», — сказал Лабанов сидевшему у стола парню, и обращаясь к остальным, строго добавил: "Внимание, товарищи". Он ловко поддел замок, нажал, и чемодан открылся. "Саша, поднял крышку". Я столбенел от изумления. Все придвинулись к нему. В чемодане лежали вещи, только самые обыкновенные вещи, которые каждый берет с собой в дорогу: рубашки, носки, свитер, мыльница, коробка с электрической бритвой, трусы, носовые платки. И это был тот самый чемодан, который Трофимов пытался передать на вокзале Семёнову. который выбил у него из рук скрывшийся преступник. Именно за этим чемоданом бросился Володя Жадкин и получил удар ножом. Глава вторая. Макарыч не хочет гнаться за двумя зайцами. Жаркое азиатское солнце поднималось по небосклону, расплавляя утреннюю городскую прохладу, и розы в небольшом дворике возле дома начинали благоухать. Напоенный ими воздух волнами вкатывался в распахнутые окна. Дворик был окружен высокой глухой стеной. В глубине его, за фруктовыми деревьями, виднелось длинное строение. Там останавливались гости. А под раскидистыми ветвями деревьев, их спасительной тени, была установлена для отдыха и чаепития в жаркие душные дни восточная кровать для сидения. Этокая Квадратная терраска на столбиках с невысоким барьером, застелённая пёстрыми полосами и подушками. Часть дворика аккуратно выложена каменными плитами. Возле высоких ворот разместился гараж. Калитка рядом с воротами была заперта на замысловатый замок. Другая калитка, возле домика для гостей, не была видна за кустами. Громадный лохматый пес развалился возле гаража, вывалив из приоткрытой клыкастой пасти розовый язык. И лениво жмуясь от солнца. Из двери в стеклянную на крыльцо вышел хозяин, невысокий полный человек лет за 40. На широком смуглом лице его острый нос, щелочки глаз, брови, ниточка усов были словно нанесены тушью, и потому особенно выделялись сточные влажные губы. Он был одет в потёртые неопределённого цвета брюки, такой же пиджак. Бритую голову прикрывала кепитейка. Окинув взглядом дворик, человек вяло спустился по ступенькам Пес у гаража. Не меняя позы, настороженно следил за хозяином. Уши его поднялись, пушистый хвост радостно забил по земле. Человек, не обращая внимания на собаку, пересек дворик и, толкнув кализку, вышел на улицу. Кализка слязким захлопнулась за ним. Тенистая безлюдная улица Вывел его на шумную площадь. Там человек скромно пристроился к очереди на троллейбус и стал терпеливо ждать. Из кармана пиджака он вынул сложенную газету и принялся за чтение. Троллейбус долго и неуклюже кружил по городу, по новым широким проспектам, мимо бесчисленных строек, по кривым старым улицам. Он миновал величественное здание театра с высокими квадратными колоннами и широкой лестницей, ведущей к их подножию. Затем совсем новые кварталы красивых жилых домов с надписью на крайнем из них Ташкентцам на счастье от белорусского народа. Проехал мимо памятника, что там в центре другого района новостроек. Пересек еще один огромный район, застроенный новыми домами, и снова надпись сообщала ташкентцам от москвичей. Потом долго еще тянулись по сторонам улицы, небольшие утопающие в зелени домики, длинные корпуса предприятий, шумные базары, магазинные вывески, рекламы кинотеатров. Наконец, на одной из остановок человек сошел с троллейбуса, завернул за угол, деловитой походкой миновал узкий переулок и вскоре подошел к широким распахнутым воротам. Здесь его окликнули: "Эй, привет, Максут!"